10. В квартире было прохладно. Но ничего, через пару дней трескучие морозы должны закончиться, будет стоять около минус десяти. Тогда, наконец, можно будет сменить единственные подходящие для таких морозов сапоги и перестать уже возиться со сломанным бегунком. Даша приходилось носить с собой на работу складной нож, чтобы с его помощью застегивать молнию на одном из них. Она вспомнила вечер сегодняшнего дня. Выходя из его кабинета, Даша наткнулась на какого-то человека, который как раз намеревался туда войти. Осматривая ее, мужчина немного сдвинул брови. Она примерно понимала, какая картина предстала перед его глазами. И какой у нее был видок. Резинка от колготок стягивала бедра сантиметров на двадцать выше колен, не давая Даше нормально шевелить ногами. Хотя и без того они еле шевелились. Было ли задрано платье? Возможно. Она в тот момент еще не успела об этом подумать. Человек отвис и прошел в кабинет. Даша слышала только, как Роман распорядился, чтобы тот закрыл дверь. И тут она вдруг резко включилась. Подошла к зеркалу. Волосы почти не растрепаны. Можно было даже подумать, что так и задумывалось. Лицо в порядке, только губы совсем пересохли. А вот дальше... Юбка не сильно, но все же прикрывала резинку приспущенных колготок, но платье было собрано на бедрах, так что не оставалось никаких сомнений в том, что произошло в кабинете. Даша собралась за минуту, покидала все в сумку, выключила компьютер. Взяла в руки шубу, берет, сапоги и быстро вышла. У нее не было времени на то, чтобы возиться со сломанным бегунком, поэтому она решила одеться в туалете. Но делать это в своем отделе она не хотела. От греха подальше спустилась на этаж ниже, нашла искомую комнату, влетела в кабинку. Прижалась спиной к двери и закрыла глаза. Вскоре в уборную кто-то вошел. Послышались движения в одной из кабин. Спуск воды. Включенный смеситель. Затем в туалете появился кто-то еще. А, привет! Что-то тебя сегодня не было видно. Галеришь?» «Халерю! Элла совсем озверела. Второй день спасу нет». «Конец года. С каждым днем только хуже будет». «Да уж, скорее бы январь. До него еще дожить надо». «Точняк». «А ты новую секретутку князя Тьмы видела?» «Нет. И я нет. А посмотреть интересно. Что так?» Элла от нее в полном восторге. Четвертые сутки с языка не снимает. Та ей в первый день что-то брякнула, так Элла все холодное оружие из-за кромов подоставала. Целыми днями сидит и точит. Они хохотнули. «Да что ты?» «Дела. Надо к ней присмотреться». А вчера она с ней на проводе сцепилась, ты бы слышала. Я даже в кабинет заглянула, хотела Элли на выражение в памяти запечатлеть. Так вот, такое нечасто увидишь. Не знаю, как ночью уснула. «Что за повод?» «Ужин с князем тьмы». Элла его разве что зубами не выгрызала, прикинь?» Та ее в график шефа включать отказывалась, ссылаясь на его занятость. «И чем кончилось?» «Моим стрессом!» Снова хохотнули. «Нет, правда». «Выгрызла. Ты что, Эллу не знаешь?» «Ясно. Значит, она здесь больше не работает. Жаль, я бы тоже не отказалась на нее посмотреть». «Не угадала. Сегодня, когда демон вернулся из преисподней, Он позвонил Элле и отменил ужин. Сказал, что секретутка молодец и правильно оценила ситуацию с графиком его рабочих встреч. «Тут уж я в кабинет заглядывать не стала. Если бы меня Элла запалила, то тут же бы испепелила!» Голос промурлыкал. «Интересные дела. Что-то я не припоминаю, чтобы Роман Сергеевич от ужинов с Леонорой косил». «Может, я запамятовала?» «Не запамятовала. Я уже четвертый год у Эллы. Такого случая не было ни разу. Но и это не самое интересное. Знаешь, какую он ей причину назвал?» «Молю, не тяни. У меня уже даже есть одно предположение». «Вот-вот». Сказал, что сегодня весь вечер будет с секретуткой работу работать. Видимо, накопилось. Целый день ведь отсутствовал. Я так и подумала. И даже себе представляю, какого рода это будет работа. Вот и Элла, походу, же самое себе представила. И мне теперь заочно даже жаль девчонку. Незавидная у нее судьба. Усмехнулись. Замолчали. Но продолжали стоять у моек. И что они только там делают? Мысль созрела сразу. Не зря Даша всегда любила объемные сумки. Сейчас эта привычка сослужит ей хорошую службу. Она закинула в нее сапоги, прикрыла сверху беретом, чтобы не торчали наружу, надела шубу и закинула сумку на плечо. Открыла дверь кабины. Даша увидела двух девушек, стоявших возле зеркала. Перед каждой лежала по косметичке. Одна наносила румяна, другая красила тушью ресницы. Между ними было полметра расстояния. Идеальная расстановка фигур. Девушки немного напряженно уставились на нее в зеркало. Они считали, что были здесь только вдвоем. Даша подошла, встала между ними, одновременно обняла их за плечи и сказала. «Корпоратив во всей своей красе. Как я, оказывается, соскучилась по туалетным теркам». Они смотрели на Дашу без тени понимания происходящего. «Привет от князя тьмы и его секретутки!» И подмигнула им в зеркале. У той, что стояла слева, отвисла челюсть. Та, что была справа, уставилась на нее с интересом, ее губы раздвинулись в улыбке. Даша сжала в своей ладони руку, в которой так и продолжали держать тушь, и потрясла ее, имитируя рукопожатие. Девушка только сильнее раскрыла рот. «Приятно познакомиться. Секретутка». После она повернулась к девушке справа и протянула к ней руку со словами «Секретутка» и замерла в ожидании. Та расхохоталась. Даша продолжала, как будто разговаривала сама с собой. «А, я поняла. Вы секретутком рук не жмете. Это ниже вашего достоинства. Ну, ничего». Я как-нибудь обойдусь. Придется довольствоваться князем. Она снова встала лицом к зеркалу, чтобы видеть обеих девушек одновременно. И сказала. «Ладно, девчули, потопала я работу работать. А то у нас с демоном ее после преисподней накопилось непочатый хрен. Мое почтение». И направилась к двери уборной. По дороге, не оборачиваясь к ним, добавила. «Кстати, секретутку Дарьей зовут, если что». Она вышла. Обуться удалось только в холле. Ставить эксперименты с туалетными комнатами в этом благолепном учреждении Даша больше не рискнула, поэтому остановилась на еще более позорном варианте. Подошла к стене возле главного входа в здание, Вытащила из косметички нож и поддела им бегунок. Тот, под напором стали, заскользил вверх. Сегодня она вернулась домой. Надевать то же платье пятый день подряд было, конечно, не очень приятно, но все же возможно. Каждый день она его застирывала. Но сделать это после случившегося Даша не могла. Ей надо было переодеться. Физически. И морально. После разговора с отцом она собрала вещи, загрузила их в машину и приехала к себе. Как же было приятно произносить это вслух. К себе. Квартиру Даша присмотрела еще год назад, как только та была выставлена на продажу. Дороговато, конечно. Ей пришлось задержаться на месяц, чтобы довести до логического завершения самый сложный свой проект, который так и хотелось бросить но Бог услышал ее молитвы и помог. Контракт принес ей очень хорошие комиссионные, столько Даша давно не зарабатывала. Она смогла не только выкупить эту квартиру, но еще и отложить на ремонт. Правда, денег таки оказалось недостаточно. Все они улетели в основном на грубую отделку. Полностью закончить Дашу удалось только кухню и ванную комнату. Там оставалась только плитка. Главное, технику успела купить. Она постоянно дорожала. В комнатах же на нее смотрели голые стены и провода, торчащие из них. Еще не было ни розеток, ни выключателей. Электрик как раз на этих выходных должен был установить. А из мебели только диван, который Даше очень понравился. Она знала, что обстановку нужно покупать в самом конце, уже после чистовой отделки но все же решила заказать его, чтобы было куда прилечь в случае чего, ведь она не планировала долго жить у отца. Диван привезли как раз накануне выхода на работу. Когда накопления были почти исчерпаны, Даша решила взять с ремонтом паузу. Делать его в час по чайной ложке не входило в ее планы. Нужно было устраиваться на работу, откладывать деньги с нескольких зарплат и только тогда продолжать. Конечно, что-то на счетах еще оставалось, но Даша не привыкла жить от зарплаты до зарплаты. Ей обязательно нужно было иметь подушку безопасности. К этому ее приучила жизнь. Поэтому, когда ей предложили работу все в море, она не раздумывала. Даша ненавидела корпоратив, но сейчас ей было не до эмоций. Она как никогда нуждалась в деньгах. Вот получит зарплату, тогда будет видно. У нее хотя бы появится еще один месяц в запасе на поиск себя, пока накопление совсем не закончится. Даша развесила принесенную одежду на вешала положила постель на диван и подошла к окну. Сняла берет, прижалась лбом к стеклу и... заплакала.